Глава 5. Первое боевое крещение юная героиня. Серый туманный день повис над Гутштатом. Крошечное прусское местечко всё окунулось в серую пелену непроницаемого тумана. Сырой, далеко не по майю пасмурный день моросил мелким, нудным дождиком. Дул холодным, пронизывающим ветром. И Веся кутывался всё плотнее и плотнее свой непроглядный серый покров. Сыро, холодно, скверно. По дороге ведущей от гуд что-то движутся усталые скадроны. Днёвка назначена в версте от местечка, в громадной долине между чехоточным леском и маленькой речонкой, невозмутимо катящей свои мутные воды. Люди и кони порядочно-таки устали. Накануне в день тезы имеництво наследника и великого князя Константина Павловича, генерал-инспектор кавалерии был сделан смотр войскам. Усталые от долгого перехода из России, они однако подтянулись и выказали себя молодцами на смотру в присутствии высокопоставленного начальника и их своих союзников. прусаков. Зато сегодня усталость чувствовалась вдвое, и, как назло, близость неприятеля не позволяет разложить костров и просушить, как следует, измокшие от дождя одежды. О варке обеда не может быть и речи. Генерал-майор Каховский, командир Конопольцев, запретил проявлять себя раньше времени, то есть до боя. И укрываясь в туман, стараясь как можно меньше производить шума, бедные уланы, уставшие до полусмерти, стройными рядами взвод за взводом неслышно двигаются по дороге. В лейб-эскадроне с края первого полвзвода едут Вышмирский и Надя. Вчера на смотру ротмистр Казимирский представил обоих отдельно от прочих вербовщиков генералу И Каховский, очарованный молодецкой выправкой этих двух юных уланщиков, а еще более растроганный их крайней молодостью, в знак особого расположения поместил их в почетные ряды лейб эскадрона под команду ротмистра Галлера, добрейшего и симпатичнейшего существа. Но новизна положения и почетное назначение словно не радуют Назю, или, вернее, неудачу. Тень прежней сильной и энергичной Нади. Длинный переход из России в Пруссию даёт себя знать. Подтянувшаяся на смотру и ухлопавшая на это последние силы девушка неузнаваема теперь. Её лицо иссене бледно от усталости и бессонницы. Глаза горят диким пламенем. Они стали громадными, эти совсем чёрные, страшные, измученные глаза. которая уже ночь, Надя проводит без сна в седле. Она не может спать на марше, как другие, как Вышмирский. От постоянной бессонницы голова её идёт кругом, мысли путаются. Уланы кажутся ей лесом, лес уланами. Она вынимает из ножен саблю и долго смотрится, как в зеркало, в чисто отполированную поверхность стали. Боже мой, её ли это лицо, такое страшное? Нердвецкий бледная, с впалыми щеками и растрескавшимися губами, её ли это взгляд дикий, как у горячечной, и голос давно уже потерял свою молодую упругость. Она едва держится, пошатываясь в седле. И при всём этом безумное желание спать, уснуть на минутку, но как следует на земле, на траве, на камне, лишь бы Не на этой колеблющейся под седлом лошадиной спине. Я не могу больше. Глухо липечет она в сторону своего друга и соседа по шеренге Вышмирского. Я выбился из сил. Уснуть, уснуть хотя бы на мгновение. Эскадроны, равняйся. Слышится, как сквозь сон несчастной девушки новая команда. Слава богу, ни Юзов, ни другие не слышали её жалобы. Бедненький Юзак, сам едва жив от усталости, когда одевали снежные краски в его лице, вся его жена подобная трогательная красота прилесной девочки. Лицо его обветрило и загрубело, но всё же он счастливее её Нади. Он по крайней мере может спать в седле. Спать, спать, спать, твердит она как безумная, с напряжением вглядываясь в туманную даль. Но вот остановка. Что это, неприятель? Нет, полка становился. чтобы перебраться на ту сторону реки, будут переходить по эскадрона. О, она успеет спешиться и уснуть немного. И недолго раздумывая, Надя едва держась на ногах от слабости, слезает с алкида и обмотав повод вокруг руки, засыпает в одну минуту. Тут же у ног лошади тяжёлым нездоровым сном, не дающим успокоения, Эскадроны стоят на месте в ожидании переправы. Солдаты спешились и стали вольно. Многие жуют хлеб в сухомятку, иные полощут в реке белье, вынутое из ранцев. «Ишь ведь спит, как крепко, умаялся сердешный», — сочувственно говорит старый Спиридонов вахмистру чужого эскадрона, наткнувшись на лежащую в траве Надю. «И чего тут развалился, постреленок?» Сердит и ворчит суровый вахмистр. «Тоже лезут в войско, когда молоко не обсохло еще на губах. У маменькиной юбки щи хлебать молокососу. А он на тебе, туда же, в солдаты!» «А ни-ка воин, какой выискался!» «Нет, Меркул Афанасьич, ты моего, борчонка! Не тронь!» – заступается дядька Спиридонов, преподаватель военного искусства в Ишмирского и Наде. Он лиха и пикой с саблей владеет. Даром что, молоденьник. Храбрый мальчуган, говорю, будет. Как они приятели заслушат, глазёнками только и изблестит. А и притомился же, сердешный, ровно мёртвой уснул. Эскадрон, на конь вперёд, слышится голос галлера, и оба вахмистра стрелой несутся на свои места. Саша, Сашу, проснись, наша очередь. шепчет испуганный Вышмирский и теребит Надю за плечом. Надя открывает глаза, ничего не понимающие, вспухшие с отяжелевшими красными веками. «Что такое?» — недоумевает она. «Боже мой, где мы?» Ей странно и дико видеть себя сейчас на голой земле среди брецающих оружием и стременами уланг. Она только что гризела о доме, об отце Васе, и зачем она здесь, как ощутилась Сарапульская Надя среди коней и солдат, готовившихся к переправе. И только студёная холодная вода речки, которую пришлось перейти вброд вместе соскадроном, приводит в себя забывшуюся девушку. То был сон, и Сарапул, и отец и Вася, мысленно говорит она. А Сарапула нет, Нади нет. И никого нет, а есть Улан-Дуров, канопольский товарищ, которому надо идти сражаться против Наполеона. А рядом с ней Вышмирский, бледный, усталый, измученный, не меньше её самой. Вот он едет как лунатик на своём коне, не видя ничего, с открытыми глазами. Вышмирский говорит Наде и сама удивляется звуку своего голоса. Так он стал глух и неприятен. Ты спишь, Вышмирский? Ах, дуров, до да сна ли? У меня всё тело ноет, как избитое. Проклятый Наполеон, мало ему, что ли, его славы, новых побед захотелось ненавистному корсиканцу. А тут умирай из-за него от усталости. Есть не хочется, веришь ли? Я со вчерашнего дня ничего не ел. Да и мне тоже, это от бессонницы. говорит Нади и вдруг разом умолкает. Что-то тяжёлое грохнуло и разлетелось неподалёку, как будто на тысячу кусков. Вот ещё, и ещё раз. Туманная даль поминутно прорезается какими-то огненными шариками, выскакивающими в одном мгновении ока. Где-то совсем недалеко в стороне леса, который тёмным пятном вырисовывался на общем сером фоне, Чудится какое-то движение. Там туман как будто бы сгустился и принял черноватый оттенок. Весь полк, как один человек, остановился как вкопанный. В сером тумане особенно отчётливо пронёсся сильный голос Коховского, произнёсший слова команды. Последний шестой эскадрон только что вышел из реки. Ряды полка рызомкнулись и снова сомкнулись. сделав поворот направо и став флангом к той стороне, откуда гремели выстрелы. Мимо Нади, повернувшей за остальными своего коня, пронесся полковой адъютант и, приложив руку к козырьку Кепи, почтительно доложил что-то в полголоса ротмистру Галлеру. Надя успела уловить одно, приказно повернуть Гудштату и занять позиции вблизи местечка. Юзеф. Ты слышишь? Там неприятель. Сегодня будет дело, произнесла она шёпотом, и рука, державшая поводок, дрогнула от сильного волнения. Ах, не всё ли равно, сегодня или завтра, слабым голосом отозвался Вышмирский. Когда-нибудь до да должно же начаться. Чем скорее, тем лучше. Рано или поздно а умирать придётся. Всё же лучше от пули, нежели от усталости. "Ты здесь, в ужмирский, ты рассуждаешь, как девчонка", произнесла раздражённым голосом Надя. "Может быть", покорно согласился тот, "я не отрицаю. Во мне нет призвания к войне, как у тебя, и потому было бы странно ждать от меня каких-то доблестей. Во всяком случае, без нужды я не полезу под пулю. И потом, что за радость гнуть теперь, когда чувствуешь себя таким молодым и здоровым?" Ах, Саша, если бы не страх покрыть позором весь рот Вышмирских, Канутов, то я бы охотно повернул назад в Россию, где меня ждут и любят. Что за охота убивать друг друга, когда жизнь так хороша, так прекрасна. О, проклятый Наполеон и негодное Пруссия, не нашедшие в себе достаточной силы справиться с ним. Надя слушала его, как во сне, взоры девушки были прикованы к лесу. Туман заметно рассеялся, и теперь уже можно было разглядеть движущиеся массы неприятеля, занявшие опушку. Сердце Нади усиленно забилось. Вот оно, то славное начало, о котором она так мечтала всю свою жизнь. И ни трепета, ни страха не ощущала в своей душе девушка, опросив вся её усталость. Почти разом соскользнуло с неё. Бледное лицо покрылось краской, потухшее было пламя снова засверкало в глазах. "Арудия вперёд!" послышалась новая команда уже чужого, незнакомого голоса, и коннопольцы, мерно развернувшись, стали тылом, уступая место артиллерии, находившейся пока позади под прикрытием их полка. Теперь, пока им нечего было делать, и они стали вольно в тылу артиллерии, люди спешились, мунштучили и отправляли коней. "Жаркое дело будет, батенька", послышался невдалеке от Нади голос ротмистра Галлера. Она быстро оглянулась в сторону говорившего и не узнала его. Лицо искадронного приняло какое-то новое, странное выражение. Глаза сузились и покраснели. Синяя жила надулась на лбу, немного повыше виска. На все черты легла печать странной напряженности и решительности. «Такие лица должны быть перед боем у храбрецов», — мысленно решила Надя и подошла к родмистру, подозвавшему ее. «Что, дуров?» — кивнул он ей головою. «Сегодня, пожалуй, выпадет на твою долю первое крещение», — приказ главнокомандующего написал. охранять позицию до последней возможности. Будет жарко, но он не договорил. Какой-то большой ком шлёпнулся недалеко от передовых орудий и взрывая вокруг себя землю, осыпал ближайшие ряды целым потоком осколков. Вот оно начинается, прошептал голос Галлера, и Нади разом почувствовала, что с этим разорвавшимся на тысячу горящих кусков шаром Всё прошлое отошло куда-то в сторону, и начинается что-то новое, странное, роковое, но чудно прекрасное и близкое её душе. За первой гранатой налетела вторая, за ней третья, четвёртая, без конца. Где-то неподалёку в стороне артиллерии послышался стон, вопль, заглушённый залпом нескольких орудий. Им ответили неприятельские пушки, и через минуту мирную долину поблизости Гутштата трудно было узнать. Она превратилась в место какого-то сплошного адского торжества. Неприятель, пользуясь туманом, под его прикрытием почти вплотную приблизился к русским позициям. Ужасные снаряды прыгали теперь один за другим, разрушая и кроша всё живое на своём пути. Вопли и стоны раненых делались всё громче, всё слышнее. Теперь, звуча между пушечными залпами, они дополняли ужасную картину боя. Люди поминутно сменялись у орудия. Многие уже лежали а кроваваленной у колёс пушек, умирая на своём посту, отдавая родине свои последние минуты. Целая груда мёртвых тел лежала в долине, а перекрёстный огонь всё ещё не утихал, и страшный гул не умолкал ни на минуту. Битва косила и выхватывала всё новые и новые жертвы. Кавалерия ещё не была в деле, и Надя, находясь в неопасности, Над дне громадного рва, где канопульцы были укрыты в ожидании своей очереди вместе с конями, могла наблюдать величественную и страшную картину боя. Девушка была как в тумане. При виде ужасной картины смерти её словно пришибло, словно лишило возможности сосредоточиться и приготовиться к бою. Где же бранная слава, где львиная храбрость, где самая битва, думалось ей. Люди уничтожают друг друга страшными снарядами без боевого натиска, без рукопашной атаки. Ужас, ужас. Вон молоденький артиллерист готовится вложить зажженный фитиль, и вдруг разом разорвавшаяся поблизости граната вырывает и фитиль, и руку, отхватив заодно и добрую половину туловища несчастного. А тут офицерик, такой жизнерадостный и веселый, кричит, надрываясь. «Молодцы, ребята! Так его, так!» Падай, Горяченькова, и вдруг с безумно расширенным взором падает навзнёт. Надя на мгновение зажмурила глаза, чтобы не видеть всех этих ужасов. И сквозь закрытые глаза та же картина стоит неотступно перед ней: те же лопающиеся гранаты, те же истерзанные тела, грудами наваленные одно на другое, то же торжество смерти, смерти, одной смерти. А в ушах раздается треск гранат, жужжание пуль, свист картечи между пушечными залпами и ревом боя. «Иезус Мария!» — шепчет чей-то дрожащий голос подли нее, и трепетная рука хватает руку Наде. «Что с тобой? Ты ранен, вы ж мирский!» «Нет, слава Богу, но взгляни туда», и Юзов, бледный как смерть, с трясущейся челюстью указывает ей на что-то. Надя посмотрела по направлению протянутой руки и уже с леденящим холодом наполнил ее жилы. Двое солдат-конопольцев, пользуясь прикрытием артиллерии и выгодной позиции в траншее, присев на корточке, готовились мирно распить добытую манерку водки. Шальная, налетевшая как вихрь и разорвавшаяся на тысячу кусков граната, в один миг сорвала головы несчастным, так и оставшимся на месте в том же положении с откупоренной манеркой и глиняной чаркой в руках, зажатых последними конвульсиями смерти, и на месте голов у обоих зияли две громадные кровавые раны. Но у Нади не было времени долго задумываться над этим новым ужасом боя. — Эскадрон на коня, стройся! — послышалась роковая команда, — И весь эскадрон, как механический в одном мгновении ока, с быстротою молнии выбежил из траншей, и вскочив в седло, понёсся как вихрь, держа пики наперевес прямо по полю, мимо замолкших орудий в сторону неприятеля. Вот оно начинается, славная настоящая грудь о грудь, лицо к лицу, с ним, с французом, выстокивает сильно бьющееся сердечко с мугленькой девочки. В малиновом калете. Вот оно. О, Господи, как хорошо. Как легко мне, папа, папа, милый, любимый. Чуешь ли? Это смерть или жизнь? Жизнь или смерть? Все одно. За родину, туда, вперед. За царя и Россию. На него, проклятого, грудь с грудью. Быстрее, мой Алкит, быстрее. Но Алкит несется и так быстрее ветра. Ему не надо напоминать. и уносит с собой ухрабрую, трепещущую от волнения всадницу. Вот они, близко, всё меньше и меньше делается расстояние между ними и бравыми коннапольцами, несущимися как буря на них. Уже можно различить синие мундиры с жёлтой обшивкой и усатые, потные лица, закоптелые от дыма, скорее изумлённые, нежели озверелые лица врагов. Вот-вот ещё немного И они шебутся, эти синие и зелёные мундиры, малиновые и жёлтые груди. Вот они близко, здесь, рядом. Viva Imperior, Viva Napoleon! Несутся призывным звуком, несутся из этих синих и жёлтых грудей навстречу скачущей лавине. Ура! Полным вызова и удали криком отзываются на них: "Молодцы, канапольцы!" И всё разом смешалось и завертелось: и кони, и люди, и зелёные, и синие мундиры в одной сплошной вертящейся массе. Теперь уже близко-близко перед самым лицом Нади мелькают чьи-то загорелые, красные, усатые лица. Слышится гортанный, резкий французский говор и русские выкрики, проклятия, брань. Она сознаёт, чувствует, что это уже началось. что возврата нет, что надо действовать, крошить, убивать. Убивать людей ей подобных, нет только не убивать. Поднявший меч, от меча погибнет, говорит что-то внутри её, на самом дне её души. И она, подняв тяжёлую пику, машет ею быстро и ловко, не направляя однако ни в чью неприятельскую грудь, а только сильными ударами плашмя, расчищая вокруг себя место. Теперь она уже плохо сознаёт действительность. Чужая кровь брызжет перед ней и туманит ей голову. Иступлённое ура, сливаясь с диким хриплом, "Вива Наполеон" наполняет её слух оглушительным сплошным рёвом. Она несётся как безумная, пылая отвагой, всё вперёд и вперёд, врезаясь в самое пекло боя со своей поднятой пикой на перевес. бессознательно сжимая ногами крутые бока своего Алкида. «Царь, Родина, Бог, Бог великий и милосердный», — выстукивает ее сердце. «Пошли нам победу, пошли!» А с уст ее бессознательно срывается все то же безумное «Ура», выхваченное из глубоких недр детской души, воспламеняющее кровь новым приливом отваги. Она очнулась только тогда, когда чей-то хриплый голос скомандовал отбой, и эскадрон быстро и спокойно, как на учение, повернул обратно, оставив за собою груду своих и неприятельских тел. И сразу новая ура и новая атака следующего стоявшего на очереди в резерве эскадрона. Это не её, чужой эскадрон. Она может отдохнуть, подкрепиться, но раз побывавшая уже в атаке, Испытав все прелести её, девушка не может оставаться теперь в бездействии, равнодушную свидетельницей боя. Её хлебнувшую из этого кубка, тянет ещё и ещё раз испить всю эту дивную и страшную чашу до дна. Тянет туда обратно, где мелькают красные кивера и синие мундиры новых, свежих, неприятельских рядов. Она незаметно отделяется от своего взвода, примыкает к чужому эскадрону и несётся теперь снова в атаку, отварная, смелая, с дико горящим взором, с хриплым ура, надрывающим ей грудь, и снова во второй раз, с высоко поднятой пикой, встречает она синие мундиры и жёлтые груди французских драгун. И снова мелькают близко-близко перед её глазами красные кивера и красные, не то изумлённые, не то испуганные лица врагов. «Куда, постреленок? Ишь, врезался! Нечего в атаку лезть с чужим эскадроном! Пошел на место! Не углядишь за вами и отвечай потом!» — слышится грубый голос чужого вахмистра над самым ее ухом. «Марш назад! Тебе говорю!» — и он разоражается целым потоком брани по адресу Наде. Но никто уже не в силах остановить ее. Ее стройная фигурка на лихом сером в яблоках карабахе несется вперед и вперед, Живое олицетворение мужества и отваги. Неприятельская шпага касается её груди, но ловким ударом пики Надя выбивает её из рук врага. Защищаться не значит убивать. Проносится молния в разгорячённом мозгу девушки. И острый конец её оружия поражает неприятельское плечо. Миг, и она уже несётся назад. Сбоку эскадрона, торжествующее, прекрасное, как никогда. Браво, дуров! Браво, мальчик! Встречают ее шумные возгласы офицеров, своего и чужих эскадронов. «Ты бился славно, как герой!» Ее смуглое лицо пылает ярче от этих похвал. Она чувствует, что достойна их, что она заслужила одобрение этих сильных, мужественных, видавших виды людей. А между тем новый эскадрон готовится к атаке. Надя в третий раз, примкнув к чужому взводу, несется в бой. «Ваше высокородие!» Умейте мальчонку, сладуснем нет, так на врага и прёт. Слышит она, как во сне, резкий голос вахмистра, звучащий нотами раздражения и гнева. А вслед за ним раздаётся сильный, уже охрипший от команды голос ротмистра. Товарищ Дуров, если вы ещё раз посмеете идти не в очередь в атаку, я прикажу связать вас и оставить за флангом. И тут же, бросив зорный испуганный лицо уланчика, Галлер добавляет со свойственным ему добродушием и теплотой: "Нет оснований пренебрегать своей шкурой, мальчик. Вы достаточно проявили свою безумную удаль сегодня. Очередь за другими". "О, господин ротмистер", прошептала молящим голосом Надя. "Нет, нет, дуров, это невозможно. Ваша смерть падёт на наши головы. Мы сильные взрослые люди, вы ребёнок. Надо сохранить вас во что бы то ни стало, дитя". Сохранить её, её жизнь. Но к чему ей жизнь, когда кругом бьются другие? И грустно нахмурись, отходит Надя от начальства и занимает своё место в траншее. Наконец-то встречает её недовольным голосом Вышмирский: "А я уж думал, что ты не вернёшься. Что за безумие лезть прямо на штыки? Можно подумать, что ты жаждешь смерти, дуров. Не глупи, Бога ради". А то сердце обливается кровью при виде твоих диких безумств. Ах, Юзов, я сам не знаю, что происходит во мне, точно кто другой руководит моими поступками. Я не властен управлять собой, я точно Она не договорила. Новая ужасная картина предстала перед её глазами и сосредоточила на себе всё её внимание. Несколько человек французских кавалеρισтов окружили русского офицера драгона Судя по оранжевому воротнику, выстрелом из пистолета выбили его из седла, и несчастный упал, окровавленный к ногам своей лошади. Но озверевшие в бою враги не удовольствовались этим. Над головой офицера засверкали клинки французских сабель, минута другая, и от бедного драгуна останется одна сплошная окровавленная масса. В один миг Надя повернула своего алкеды в их сторону. И не отдавай себя чёта в своём поступке, вихрем понеслась на выручку, вся бледная как смерть, со сверкающим от бешенства взором и поднятой тяжёлой пикой на перевес. Негодяя вырвалась с гневом и ненавистью из её запёкшихся губ. Шестер против одного, а это называется боем? Этот отчаянный детский крик, эта гневная фраза, произнесённая на чистейшем французском языке. Это сверкающий благородным негодованием и бешенством взгляд, скачущего прямо на смерть улана ребёнка, привели в недоумение замешательство шестеро сильнейшего врага. Что-то необычайное и стихийное было в юном, дышащем безумием отваге Лички Нади. Чёрные глаза её, ставшие огромными, сыпали искры. Взор пронизывал насквозь, как и вихрем налетела она на передового француза. И тяжёлое пика опустилось плашмя ему на голову. Француз крикнул какое-то ругательство и ринулся назад. За ним мгновенно последовали остальные. И неприятель дрогнул перед лицом ребёнка. Было ли тому причиной сознание несправедливости поступка по отношению к лежащему врагу или отчаянная удаль юного воина поразила их? Но они все шестеро в один миг повернули коней и с быстротой молнии понеслись обратно к своим позициям. Уже впоследствии Надя, много раз вспоминая это событие, никак не могла разъяснить себе причины их бегства. — Вы живы? Не бойтесь, я друг ваш! — произнесла она, быстро соскочив с Алкида и наклоняясь над раненым драгоном. — Они ускакали, их нет больше! — произнес тот, поднимая на Надю взор, исполненный благодарности и муки. И потом добавил с трудом выговаривая слова от слабости: "Я жив, слава Богу, и моей жизнью обязан вам. Вы отбили меня от злодеев. Как мне благодарить вас?" "Благодарить вас меня не за что, я исполнил только свой долг", скромно отвечала девушка. "Но вам небезопасно оставаться здесь среди поля. Ваша лошадь убита на повале. Не возьмете ли вы мою, чтобы добраться до Вагенбурга? Примечание. Перевязочный пункт в обозе. О, я не в силах подняться, я ранен в грудь. Не рискуйте ради меня и скачите к вашему полку. Мне остается умереть здесь, так как помочь вы мне не в силах. Какой вздор! — горячо вырвалось из груди Нади. Обопритесь только на мое плечо и постарайтесь... вдеть ногу в стремя и говоря это она всеми силами старалась помочь раненому подняться с земли из груди молодого дракона кровь била ключом он мог потерять сознание каждую минуту наде поняла что одной ей не под силу поднять на лошадь несчастного и подозвав к себе скакавшего мимо нихулана их эскадрона с его помощью усадила раненого в седло ну вот теперь с богом весело проговорила она когда бледный истекающий кровью всадник тяжело опустился на спину ее алкида. — Теперь скачите прямо к Вагенбургу, где вам сделают перевязку, а мне надо спешить к своим. Но ваше имя, юный герой, — в волнении произнес драгун, — я должен знать имя своего спасителя. — Ну, разумеется, — улыбнулась Надя, — иначе, не зная моего имени, вы не в состоянии будете найти меня, чтобы вернуть мне моего коня? Меня зовут Александр Дуров. Я товарищ Канопольского уланского полка. С Богом, господин поручик. Желаю вам поправиться как можно скорее, чтобы как следует отомстить врагу за полученную рану. Благодарю вас, от души благодарю, произнёс слабым голосом офицер. Моё имя Панин, и я всю жизнь останусь вашим должником. До свидания, господин Дуров. Дай вам Бог всего лучшего в мире. Надя сделала под козырек, лихо брякнула шпорами и направилась к своему посту пешая, ощущая смутную тревогу за своего коня. Она впервые разлучалась со своим алкидом, и теперь ее уже мучило запоздалое раскаяние, что она отдала его офицеру. «Что это? Ты ранен, Дуров?» — с тревогой спросил попавшийся ей по дороге галер. «Допрыгался мальчуган. Следовало бы арестовать тебя». За неповиновение начальству. Надя с недоумением оглядела себя и тут только увидела, что весь мундир её залит кровью. "Никак нет, господин ротмистр. Я, слава богу, невредим. Это кровь поручика Панина", произнесла она в ответ на слова своего эскадронного. "Какого Панина? Что ты мелешь? А твоя лошадь убита?" "Никак нет. Я отдала её тому же Панину". "Панин, Панин", заладил одно и то же. вышел наконец из себя, потерявший терпение галлер. пошёл за фронт по веса. и помни раз навсегда, что у лан только мёртвые может расстаться со своим конём. и когда надя отошла от него достаточно далеко, добродушный ротмистр всё ещё недовольно ворчал ей вслед. неугодно ли ещё на войне нянчиться с этой детворой. наградил господь нечего сказать этот и другой вышмирский. Эх, чтоб тебя! И лезут ведь на войну, когда другие в их годы играют в бабки. А тут дрожи за них. Ротмистер был прав, дрожать было за что. Кругом свистили, жужжали пули и лопались гранаты, грохотали пушки, а над всем этим неслось дикое, хриплое, отчаянное «Ура», вырывающееся из остатка русских молодецких грудей. Остатка. Да, немного вернулось их назад, к русским позициям. Немало зато полегло там, в страшной долине близ Гудштата. В этот день с кровавой Нивы была в изобилии собрана жатва. Но что бы ни было, битва осталась за нами. Неприятель был оттиснут на прежние позиции. Русские и их союзники-прусаки могли поздравить себя на этот раз с победой. увы, с победы, доставшейся так непростительно, дорого мужественным героям. И все же неприятель отступил вплоть до самой речки Подарги и, перейдя ее вброд, укрепился на ее берегу, приготовляясь к новой атаке, к новому бою.